Стивен Кинг. «Чужими глазами». Мы с Ричардом сидели на крыльце моего дома и любовались песчаными дюнами и заливом. Дым от его сигареты клубился над нами, заставляя москитов держаться на расстоянии. Залив был нежно-зеленоватого цвета, небо темно-синего. Приятное сочетание. «Ты их окно в мир».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 Выйдя на пенсию, перестав заниматься делами о недвижимости в Мэриленде, он перебрался в Ки-Керолайн и принялся изготовлять деревянные скульптуры, которые зимой загонял туристам по баснословной цене. Ричард подымил сигаретой, глядя на залив. «Это точно. Расскажи-ка еще раз, как все было». Я вздохнул и завозился со спичками.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 Под бинтами мои новые глаза силились что-то разглядеть в темноте и сводили меня с ума этим зудом. Нас вскоре вывел на орбиту ракета-носитель Сатурн-16. Телекомментаторы называли его не иначе, как empire State Building. Да, махина, скажу я вам. Для взлета ей потребовалась пусковая шахта глубиного 200 футов, в противном случае она бы разворотила половину мыса Кеннеди.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 Но пока дальняя космическая разведка не приносила желаемых результатов. 68. -й. Экипаж Бормана, Андреев и Лавелла, достигнув Луны, обнаружили пустой и бесприютный мир, напоминавший наши грязные песчаные пляжи. 79. -й. Маркхен и Джеки высадились на Марсе, где не росло ничего, кроме чахлого лишайника. Миллионы, пущенные на ветер. Плюс человеческие жертвы. Педерсон след Деккером до сих пор болтается вокруг Солнца в результате аварии на предпоследнем Аполлоне. Джону Дэвису тоже не повезло. Осколок метеорита пробил его орбитальную обсерваторию. Нет. Что не говори, космическая программа не приносила никакой отдачи. Похоже, не хватало только экспедиции к Венере, чтобы окончательно в этом убедиться. Прошло 60 дней. Мы съели не одну банку концентратов, сыграли не одну партию в джинн и успели наградить друг друга насморком. Но с практической точки зрения, дело шло не шатко, не валко. На третий день мы потеряли влажнитель воздуха, достали запасной. Вот, собственно, и все успехи. но ну, а затем мы вошли в атмосферные слои Венеры. На наших глазах она превратилась из звезды в четвертак.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 Мальчик был черным от загара, в заношенных шортах, сделанных из летних брюк. На городском пляже предприимчивый человек может собрать за день, если повезет, до 5 долларов, отсеивая решетом четвертаки и десятипенсовики. Иногда я махал ему издали, и он махал мне в ответ. Две незнакомые, но родственные души. Два местных жителя, противостоящие легиону крикливых туристов на кадиллаках, туго набитыми кошельками. Вероятно, мальчик жил на хуторе близ почты, в полумиле отсюда. Вчера, когда он появился, я уже сейчас сидел сиднем на своем наблюдательном пункте. Бинты я снял, зуд был непереносимый. Когда же открывались глаза, их глаза, становилось полегче. Невероятные ощущения. Тебя, как дверь, приоткрыли и поглядывают в щель на мир, вызывающий ненависть и страх.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 как-то по-особенному, словно по ним ток прошёл. Я сказал об этом Кроссвеллу. Небось, трогал ядовитый плющ на этом своём золотушном острове, ухмыльнулся он. Там кроме кустарника пальмета и потрогать-то нечего. Может, это инфекция семилетней давности? Я разглядывал свои пятерни. Руки как руки, только чешутся. В тот день я подписал стандартный бланк.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 В дальнем углу комнаты тикали старые космические часы. Издалека доносилось высокое ровное гудение самолета, державшего курс на Майами. Я слышал собственное дыхание. И вдруг я с ужасом понял. Я вижу страницы раскрытой энциклопедии. Вижу, хотя глаза мои закрыты. Правда, это было какое-то иное, четвертое измерение книги, искаженной почти до неузнаваемости.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 Пусть обследуют меня и убедятся, что я не какой-нибудь там полудурок. Я не хочу просыпаться среди ночи от собственного крика, чувствуя всей кожей, что они смотрят, смотрят и смотрят. Мои руки сами потянулись к мальчику. И я с опозданием сообразил, что они не забинтованы. Дюжина глаз, огромных, золотистой радужницы и расширенными зрачками. Словно затаясь, следила за происходящим.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 Его мать посчитала, что он уехал на материк и забила тревогу только в понедельник. Что касается Ричарда, у нас в округе его всегда держали за чудака. Все сошлось на том, что он вдруг отчалил свой родной Мэриленд или сбежал с какой-нибудь новой знакомой. У меня тоже репутация большого чудака, но относится ко мне терпимо. Согласитесь, немногие из бывших астронавтов Забрасываю своих конгрессменов в Вашингтоне письмами о том, что сигнование на космос следовало бы употребить с большей пользой. Я научился вполне сносно управлять своими крючками. Целый год меня мусили сильные боли, но человек ко всему привыкает. Я сам бреюсь и сам завязываю шнурки. А как я печатаю на машинке, вы уже могли убедиться. Словом...